Второе. Через три дня части второй армии, двигаясь по главному московскому тракту вдоль железной дороги, после десятичасового боя овладели станцией «Зима», откуда Войцеховский по прямому проводу через чешского посредника передал Иркутскому ревкому условия отмены штурма города. Первое. Немедленная передача адмирала иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу. Второе. Выдача российского золотого запаса. Третье. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража. Четвертое. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры. Задержав до получения ответа главный штаб в зиме, командующий отдал приказ войскам наступать дальше. Третья армия, развивая успех, продолжала движение по Московскому тракту, а вторая направилась на 30-40 верст севернее, в обход Иркутска. Шли день и ночь с минимальными передышками, без особого труда, сметая на своем пути выдвинутые навстречу им красные заслоны, И лишь в верстах семидесяти от города вторая армия натолкнулась на первое серьезное сопротивление. Целый день 6 февраля и всю следующую ночь шел бой с введением в дело всех наличных сил наступающих. Только на утро седьмого, когда тело Верховного уже было спущено в ангарскую прорубь, части второй и третьей армии ворвались на станцию Иннокентьевскую, заняв авангардные позиции на западном берегу Ангары непосредственно напротив Глазговского предместья. Остаток утра, затем, не смыкая глаз после изнурительного пути, штабники вырабатывали планы Иркутского штурма. Прибывшему вскоре Войцеховскому оставалось только утвердить операцию и взять на себя общее руководство но к полудню когда все оказалось готово к выступлению грянул гром сначала чешским нарочным в штаб был доставлен документ за подписью начальника второй чехословацкой дивизии полковника крейчи в котором в ультимативной форме выдвигалось категорическое требование отменить захват глазговского предместия в противном случае говорилось в документе союзники выступят против каппелевцев вооруженной силы В помещении воцарилась тишина. Стало слышно, как отсчитывают время ходики на стене. Каждый понимал, что слова тут излишни. Чехи в очередной, но теперь уже в решающий раз, предавали их в угоду заклятому врагу. Впервые за эти годы перед ними по-настоящему разверзлась пропасть, а позади земли у них больше не было. Первым не выдержал Сахаров. Он вдруг напрягся, побагровел, разъяренно замотал взбычившейся головой. «Сергей Николаевич, отдайте приказ, я сам поведу армию. Я раздавлю эту чешскую нечисть вместе с их приятелями из Ревкома». Генерала несло, и сейчас даже сам он не мог бы остановить себя. «Что же это делается, господа?» «Столетиями эта сволочь ползала на брюхе перед австрийцами, в четырнадцатом предали их, стали лизать задницу нам, теперь у нас же в доме ведут себя, как озверевшее купечество, заставляют наших женщин, стариков и детей выносить из-под них дерьмо, за объедки со своего стола, да еще и ультиматум ставят Он вскинулся в сторону Войцуховского, обелевшими от бешенства глазами. На дворе за тридцать градусов мои солдаты в рваных опорках идут походным маршем по тракту, а эта разжревшая от дровой жратвы и безделья банда едет мимо них в комфортабельных теплушках с награбленным у нас добром и еще презрительно поплевывает сверху нам на головы. Да коли же мы будем сносить это позорище, господа, не лучше ли уж тогда пулю в лоб? Воспользовавшись вопросом, в начатый разговор вклинился, всегда осторожный в суждениях, генерал Вержбицкий. «Но ведь, Константин Васильевич, чехи помогли нам взять зиму. Согласитесь, если бы не майор Пржахл, своими силами мы бы не смогли этого сделать. Но вмешательство только подлило масло в огонь. пржаху «Пржахл!» — снова взвился Сахаров. «Надолго его хватило. Этого пржахла, ваше превосходительство! Где он теперь, ваш доблестный майор, пржахл? Сидит, запершись у себя в вагоне, совестно на люди показаться. Нашелся один порядочный офицер, а мы его уже в свяц записать готовы. Были и до него полковник Швец, например». «Может, еще несколько найдется, и это на пятьдесят-то тысяч!» К тому же, не слушая его, продолжал гнуть свое Вержбицкий, «союзники нас не поддержат, мы окажемся в одиночестве между всех огней». При слове «союзники» Сахарова подхватила новая волна ярости. «Союзники!» — вскочил он с места. «На русской крови и костях отпраздновали победу, а теперь с ножом к нам в спину!» Веками эти союзники спят и видят стереть с лица земли само ненавистное имя «Россия». Думают теперь, что дожили до своего звездного часа, ведут себя, как грязные мародеры после боя. Только рано радуются. Улей бы Троцкого с Ульяновым, и для этой сволочи петля готова. Если мне разрешат, я их через двадцать четыре часа всех вместе с Ревкомом поставлю к одной стенке. Я... Кто знает, чем бы закончилась эта перепалка, Если бы на пороге вдруг не возникла взволнованная фигура дежурного офицера, позвольте доложить, в эту минуту, видно, ему было не до уставных церемоний. Нынче утром верховный правитель с Пепеляевым убиты. Только тут, после длившейся целую вечность паузы, вейцеховский наконец, подал голос. Что будем делать, господа? Обычно помалкивающий и болезненно стеснительный казачий генерал Феофилов подал голос. Константин Васильевич, однако, прав, господа. Сивый хохолок на его похожей на крепкую репку голове заносчиво вздернулся. «Иркутск надо брать!» Пускай эти сукины дети отвечают за все по закону. Стерпеть это никак невозможно, господа. Его поддержал командир Ижевцев, генерал Молчанов. Мои молодцы рвутся в бой. В его простоватом задубелом на ветру и морозах лице проступила угрюмая решимость. Поверни их сейчас, после такого марша в сторону, пиши пропала Боеспособная сила превратится в холостой сброд. Но Вершбицкий со своего места только ленивым взглядом повел в их сторону, продолжая настаивать. Возьмем город и окажемся в глухом мешке. Нас начнут бить все, кому не лени со всех сторон, и красные, и зеленые, и чехи с союзниками. Выход единственный. В обход Иркутска двигаться к Байкалу, а оттуда на соединение с Семеновым. Остальные молчали молчали так красноречиво, что Войцеховскому не составляло труда сделать из этого молчания вполне определенные выводы. «Господа, как главнокомандующий, я не считаю себя вправе рисковать армией ради сведения счетов с противником. Нам необходимо любой ценой сохранить силы для похода на соединение с атаманом Семеновым». «Итак, мое решение». «Двумя колоннами обогнуть Иркутск и двигаться на Лиственничное и дальше на Мысовск. Вы свободны, господа!» Расходились молча, не глядя друг на друга в подавленном оцепенении. На прощание Войцеховский остановил выходившего последним удальцова. «Будьте любезны, Аркадий Никандрич, задержитесь!» Он сел и жестом указал на стул против себя – Хочу поговорить с вами совершенно откровенно. Взгляд у него при этом скользнул мимо собеседника и в сторону. Он нервно сцеплял ладони перед собой с ломким хрустом, переплетал пальцы. Положение, как видите, Аркадий Никандрович, не из легких это, мягко говоря. А если всерьез, то почти безнадежное. Вы мне не подчинены, поэтому... Я неволен распоряжаться вашей судьбой. Вы, разумеется, можете присоединиться к нам, но, думаю, у Семенова вы окажетесь не ко двору. Ваше присутствие будет вызывать в нем не слишком приятные воспоминания. Мой вам совет. Пробивайтесь в Монголию или Китай. Там при желании еще можно собрать силы. Необходимо выждать, толпа должна перебеситься, в конце концов она устанет от собственного бедлама, тогда можно будет попытаться начать все сначала. Но Аркадий Никандрович, ради бога, поймите меня правильно, это только совет, а решать вы вольны сами. Здесь он впервые взглянул на Удальцовым тяжелыми затравленными глазами, и тот понял, что Семенов тут ни при чем что главнокомандующему самому не терпится как можно быстрее и безболезненнее отделаться от него, и что ему остается лишь принять предложенную игру и подчиниться. Удальцов поспешил подняться первым, «Ваше превосходительство», — коротко откланялся сон «Честь имею». «Но выходя...» Всей спиной, лопатками, самой кожей чувствовал клубившуюся следом за ним липкую неприязнь.